Риу Сонг. Революция мага восьмого класса. Глава первая. Я был предан. Яд, что не позволяет мане циркулировать в потоке крови по телу. Процитировал блондин, мужчина средних лет, император Рагнар Гринривер. Он был первым в истории императором, которому удалось объединить под своей властью весь континент. Эффект яда продлится от силы несколько минут. Для тебя, по крайней мере. Он был близким другом первого мага человечества восьмого класса Яна Пейджа. Вместе эти двое, дружившие еще с детства, стали причиной появления многочисленных песен, источником создания бесчисленных поэм и написания десятков эпичных сказаний. И это действительно было правдой. По крайней мере, до сегодня. И все же, если я попробую другой яд... А почему? Маг восьмого класса, Ян, вернувшийся в родной город, чтобы провести оставшиеся дни в тихом уединении, с трудом проговорил это, глотая густую кровь во рту. «Ты разве сам еще не понимаешь?» Голос Императора был на удивление обеспечен. Даже при том, что он только что отравил смертельным ядом человека, с которым дружил несколько десятилетий. «Твоя сила!» «В подобной мощи уже нет нужды после объединения. В военное время все могло бы быть по-другому. Но сейчас это вызывает лишь беспокойство». «Ты сам тогда произнёс эти слова!» Без сомнений, это было правдой. Неизмеримая сила, что могла самостоятельно стереть с лица земли небольшое государство. Такова была сила мага восьмого класса. До тех пор, пока Ян Пейдж живет как союзник Империи, одного этого факта достаточно, чтобы разжечь пламя восстания. Поэтому я должен вернуться в свой родной город и прожить остаток своей жизни в мире и покое. Уверен. «Именно эти слова ты тогда сказал?» Страх отразился в глазах императора. «Из всех вещей... Почему страх?» «Тем, кто проглотил яд, был Ян». «Ты знаешь, Ян, я не боюсь восстания. Несмотря ни на что, восстания устраиваются простыми людьми. Это все в рамках человеческого понимания». Но ты. Что насчет той силы, которой ты обладаешь? Разве она творится простым человеком? Разве ты сам не видишь, что эта мощь находится за гранью понимания? Яну очень хотелось ответить. Эта сила сделала тебя императором. Эта сила позволила провести объединение всего континента. Эта сила. Принесла долгожданный мир. Но Ян не мог больше сказать ни слова. С кровотечением было очень трудно справиться. Я боюсь. Боюсь Яна Пейджа. Боюсь мага восьмого класса. Моего старого друга. Проклятье! «Да, я обезумел от страха, мой старый друг! Я, мое королевство, ты дикий монстр, что может отобрать у меня все! Как я могу позволить жить такому монстру?» Император, явивший свой приступ безумия миру, прервал свой монолог и посмотрел вниз, на своего умирающего друга Яна Пейджа. Но удовлетворенное выражение на лице Императора трудно было не прочесть. «Ни за что не...» «Не прощай мои действия». Это были последние слова Императора. Стоило ему покинуть дом, как всё вокруг охватило пламя. Он думал, что одного яда недостаточно. «О, блюдок!» Мысли Яна лихорадочно забегали. Император, его старый друг Рагнер Гринривер, изменился. Тогда он решил уехать в родное захолустье. Он думал, что если окажется вне поля зрения, ситуация станет лучше. Похоже, я, я был слишком наивен. наивен. Ян никогда не думал, что все придет к этому. Он даже представить не мог глубины безумия, в котором погряз император. Но... Из-за пазухи Ян достал некий объект. На первый взгляд, это был обычный украшенный кортик. От кончика лезвия до самой рукояти он был украшен драгоценными камнями и гравировкой. Несмотря на наличие клинка, он выглядел скорее декоративной игрушкой. Даже так, даже звук лезвия, извлекаемого из ножен, говорил об обратном. Один звук уже свидетельствовал о его остроте. «Похоже, не я, я один, один тут туда... наивен, Рагнер». Выгравированные символы полностью покрывали кортик. Но буквы эти были так малы, что их почти невозможно было разобрать невооруженным глазом. «Это...» Покаяния, которого я желаю. Вся эта кровь на его руках. Он хотел бы смыть хотя бы то немногое, что он мог смыть этим поступком. За все те смерти, что я вызвал своей магией, за них я хотел бы провести свою жизнь в покаянии. Все это было правдой. Только методы были иными. Стать первым магом шестого класса человечества. Затем седьмого и даже достичь восьмого класса. Беспрецедентный архимаг Ян. Чтобы смыть все эти годы, никаких молитв было бы недостаточно для Яна. Снова вернуть все так, как было когда-то. В тот момент, когда Ян решил удалиться в деревню, он не просто ушел, а решил все свои силы посвятить изучению магии времени. Если бы только можно было вернуться назад во времени, получить возможность всё начать заново. И сделать, И сделать более выбор. правильный выбор. Естественно, это было не так просто. Скорее, даже близко к невозможному. Существовали лишь бездоказательные, незавершенные теории. По иронии судьбы, это будет первым практическим экспериментом. Время, чтобы думать о совершенстве и доведении процесса до ума, давно прошло. Даже если будут какие-то побочные воздействия, что могло ожидать его хуже смерти? В итоге, он и так умрет. Учитывая, как мало маны у меня осталось, другого выхода нет. Было лишь одно место в его теле, на которое яд еще не успел повлиять. Место, что регулировало течение потоков маны по телу. Небольшое ядро в его сердце. Сердце маны. Именно туда он вонзил кортик, чтобы призвать все оставшиеся силы Источника того, что зовется маной. Вскоре сияющий свет поглотил Яна. Одновременно Ян начал читать заклинания. Слова одно за другим с болью прорывались наружу. Невозможно было поверить, что эти звуки воспроизводятся его голосом. Это не было обычное заклинание. Перугата. Драконы. Те, кто был известен как основоположники магии. Они создали этот древний язык. Заклинание драконов. The... Последние слова драконьей магии эхом отозвались в самом сердце гор. Кортик распался пылью и исчез. И мягкий синий свет скрыл последние следы останков великого архимага. Яна Пейджа